Разумеется, испытание не способствовало развитию его ума. Так же, как недалекие и пошлые герои на побывке писали о войне, поднимаясь до уровня событий, ничего для них не значивших, верные своей банальной эстетике, правилам которые следовали и раньше, говоря, как и десять лет назад, об окровавленной заре и полете трепетном, победы и тому подобное, Сен-Лу, будучи и умнее, и тоньше, оставался верен себе и со вкусом описывал привал на опушке болотистого леса, словно речь шла об охоте на уток. Чтобы я мог составить представление о контрастах света и тени, добавлявших очарование рассвету, он припоминал какие-то любимые нами картины, не опасаясь сослаться на Ромен Рулана или Ницше, с независимостью фронтовика, лишенного страха к употреблению немецких имен, которым были охвачены толовики, и с некоторым кокетством, цитируя врага, как, к примеру, было с полковником Дюпатида Кламом, когда, выступая в качестве свидетеля по делу Зуля, он продекламировал при Пьере Кияре, яром дрейфусарском поэте, с которым, впрочем, был незнаком, Стихи из символистской драмы последнего «Безрукая девушка». Ролан Роме, 1866-1944, был под подозрением из-за своего пацифизма. Дюпати де Клам, 1853-1916, одним из первых обвинил Дрейфуса. Пьер тысяча 1864-1912, светский хроникер, журналист. Если Сен-Лу писал о какой-либо мелодии Шумана, он упоминал лишь ее немецкое название, и без обиняков говорил, что на заре, когда услышал на опушке первый щебет, был опьянен, как если бы ему пела птица из этого дивного Зигфрида, которого он надеется послушать как-нибудь после войны. Когда я во второй раз вернулся в Париж, на следующий же день я получил второе письмо от Джильберта, вероятно, забывший о первом, или, по крайней мере, забывшей о смысле того, о чем писала прежде. ибо о своем отъезде из Парижа в этом письме она сообщала совсем иначе. «Вы, может быть, не знаете, дорогой друг, — писала она, — что вот уже скоро два года, как я в тансон Я приехала в то же время, что и немцы. Все хотели удержать меня от поездки. Меня, вероятно, принимали за дурочку». «Как, — говорили мне, — вы в безопасности в Париже, и вы уезжаете в оккупированные области как раз в тот момент, когда все ищут возможности оттуда сбежать?» «Я не отрицаю, что все эти соображения были не лишены основания. Но что поделаешь, у меня есть только одно достоинство — я не трусиха, или, если хотите, во мне есть преданность». И когда я узнала, что мой милый Тансонвиль в опасности, мне не хотелось, чтобы на его защиту встал только наш старый управляющий. Я поняла, что мое место там. К тому же, благодаря этому решению, я смогла спасти не только замок, в то время как соседние покинутые обезумевшими владельцами почти все до основания разрушены, но и драгоценную коллекцию, который и так дорожил мой папа. Одним словом, теперь Жильберта была убеждена, что поехала в Тансонвиль не затем, как она писала мне в 1914 году, чтобы укрыться от немцев и быть в безопасности, но напротив, чтобы встретить их и защищать от них свой замок. А впрочем, немцы не останавливались в Тансонвиле. но через ее имение постоянно проходили их части, по численности, намного превосходившие те, что вызвали слезы у Франсуазы. И Жильберта вела, как она писала, на этот раз от чистого сердца, фронтовую жизнь. В газетах о ее поведении отзывались с высочайшими похвалами, так что даже стоял вопрос о том, чтобы ее наградить. Конец письма был абсолютно точен.